Глава третья. Евгений Викторович отпускает нас через час. Он пристально изучал дипломы всех желающих, а мы с Аллой входим в это число и давал ценные рекомендации по быстрым правкам и презентации. Защита назначена через неделю. «Страшно», — бормочет подруга, запихивая свои вещи в сумку. «Не то слово. Отсутствующим передайте, что с них будет особый спрос». Громко, чтобы перекричать гул голосов, произносит декан. «Кто настаивал на этой встрече? Вы. Мне она нафиг не нужна, я, может, рад буду вас всех завалить». «Да ладно вам, Евгений Викторович, пощадите!» — умело подлизывается костенко и протягивает декану руку для пожатия. эти дамы!» Обернувшись к нам, Виталик поднимает ладонь и, подмигнув, выходит из аудитории. «Какой же он все таки неопрятный!» Алла, прищурившись, провожает взглядом его длинную и нескладную фигуру и в отвращении передергивает плечами. «Не хватает ему женской руки. Приодеть бы, причесать, вымыть. И?» «И будет завидный жених. Ты видела, какого он роста. И тощий какой. У отца новая пассия, как раз владеет модельным агентством. Как думаешь, если добыть пару фоток нашего костенка и отправить ей? Мне кажется, у него есть потенциал». Задумчиво произносит Алла, постукивая длинными острыми ногтями по чехлу своего телефона. Не могу сдержать смеха. Алла, ты не только в своднице подалась, но и модельным агентом стать хочешь? Напомни, зачем тебе этот диплом? У меня глаз на внешность намётан. Не пропадать же такому таланту. Подруга шутливо пихает меня в плечо, и мы, еще раз рассмеявшись, выходим из аудитории вслед за Костенко. Я буду по ней очень скучать. Мы познакомились на первом курсе и сразу как-то нашли общий язык. Алла веселая и непосредственная. Иногда своей наивностью напоминает мне ребенка. Но в то же время она очень добрая и настоящий друг. Очень надеюсь, что наша дружба будет длиться годами, и мы не отдалимся даже когда мне придется уехать. Нахмурившись, поправляю ремешок сумочки. Если у меня получится уехать. Постукивая каблуками, выходим из университета на Душную Майскую улицу. «Взять хотя бы твоего будущего мужа», — говорит Алла, опуская на нос солнцезащитные очки и поворачивается ко мне. «Кого? Дроздова». Он на третьем курсе вес поднабрал, раскачался, в рост пошел, Стрижку модную сделал, шмотки сменил и сразу спросу противоположного пола заимел. Танька из 21-й группы встречалась с ним пару месяцев в том году. Рассказывала, там есть на что посмотреть и что пощупать. Говорила я тебе, есть у него потенциал. Я таких сразу вижу, а ты. Он целуется, как жаба, умора. Да уж, обхохочешься. Отзываюсь глухо. расстегиваю пуговицы на пиджаке, стягивая его с плеч. Что-то мне жарко. От погоды или от того, что Алкин язык без костей опять болтает от Дроздове. Украткой оглядываю студенческую парковку. Насколько я знаю, Дроздов иногда приезжал на занятия на байке. Ни мотоцикла, ни ромы в обозримом радиусе не вижу. Куда он сбежал так быстро с последней преддипломной консультации? Кто ему позвонил? Он сказал, девушки у него нет. Наврал? А, так, что за ревнивые мысли канарейкина Пусть катается по своим делам и дальше. Через две недели наши жизни разойдутся по разным сторонам и концам света. Если, конечно, на Землю не упадет метеорит, и Рома Дроздов вдруг не передумает и не станет моим фиктивным мужем. Вон из жабы какой принц получился. Теперь нос воротит, выбирает. А помнишь раньше? Алла хихикает и опускает очки на кончик носа. Смотрит на меня хитренько, продолжая посмеиваться. Улыбаюсь, слушая ее. Классная она девчонка. Раньше при тебе краснел, как вареный рак, и слова путал. Знала бы Алла, как часом ранее ее пугливый и строптивый рома заставил мои коленки позорно подогнуться, а мои губы почти раскрыться навстречу его. Почти. Ты в рекламные агенты и к Дроздову подалась, хмыкаю старая скрыть одолевающее меня смятение. Надо было его тогда себе брать, а не на смазливую морду Куликова вестись. Красивый, только мозгов одна извилина, которая умеет думать исключительно прямо. «Шаг влево, шаг вправо, короткое замыкание», — продолжает подруга. «Зато от Куликова у меня есть Зоя. Главное, чтобы интеллектом пошла в тебя». За легкой болтовнёй мы доходим до кованых ворот, ведущих во внутренний дворик университета, и там расходимся. Алла бежит к своей белой новой BMW, а я бегу в сторону остановки, где меня ждет белая и не совсем новая маршрутка. Сажусь на свободное место у окошка и достаю из сумки телефон с наушниками. Краем глаза за замелькнувшую в окне знакомую коренастую фигуру своего бывшего. С удовольствием замечаю, что сердце стучит ровно и никуда не торопится. Я давно переболела Куликовым и пережила его предательство. С дочерью он видится не так часто, как ей хотелось бы. Но деньги на содержание присылают регулярно. Упрекнуть мне его не в чем. Но и иметь с ним что-то общее не хочется. Наши отношения сводятся ежемесячно к нескольким сообщениям в мессенджере по поводу Зои. «Я немного приврала Дроздову. Женька не женат. Только я никогда не попрошу его жениться на мне, пусть даже эффективно. Мы это уже проходили. Пожениться мы планировали на следующий год, летом, после того, как наша малышка отметит свой первый день рождения. Тогда мне было всего 19, и я верила в любовь до гроба. Одну единственную и на всю жизнь». Такую любовь, от которой захватывает дух, словно летишь в свободном падении и никогда не упадешь на землю, ведь за спиной растут крылья, готовые в любой момент поддержать тебя на высоте. Женька Куликов был для меня именно такой любовью, первым настоящим парнем, с которым у меня было все, в том числе и незапланированная беременность. Он с самого начала был против аборта и решил разделить ответственность. Посоветовавшись с родителями, мы решили оставить ребенка. Обе бабушки были на седьмом небе от счастья. А потом Куликов сбросил меня беременную с воздушных волшебных замков на твердую землю. Закрутил роман на стороне, разбил мне сердце и оставил меня и нерожденную дочь, обделенными вниманием мужа и отца. Мой папа, подполковник областного отделения полиции, ушел в отставку на пенсию и с радостью молодого отца посвятил себя внучке. Так я смогла продолжить обучение. Залечить душевные раны и продолжить наслаждаться молодостью и студенческой жизнью. Как и жизнью молодой матери-одиночки, в полной мере. Дом встречает тишиной. Папа с малышкой, скорее всего, еще на прогулке, а мама в свой выходной любит сходить на рынок за свежими овощами и фруктами. А потом обычно присоединяется к ним. Вешаю сумку на крючок в прихожей и скидываю тесные туфли. Блаженно закрываю глаза, разминая пальчики. На кухне залезаю в кастрюльку, стоящую на плите, и запихиваю в рот кусок котлета. Есть свои прелести в жизни с родителями. Например, всегда полный холодильник еды. Но иногда категорически не хватает личного пространства. Особенно, когда в старой двухкомнатной хрущевке живет четыре человека и одна кошка, а туалеты — ванные совмещенные. С рождением Зои родители отдали нам свою спальню, предварительно сделав небольшой ремонт. Комната хоть небольшая, но очень светлая и солнечная. На подоконнике множество цветов. В основном мамины любимые фиалки. Рядом с окном мой старый письменный стол, заваленный бумагами и книгами. Кроватка Зои придвинута к моей. Переднюю стенку мы сняли. Игрушки разбросаны на ковре и кровати в ожидании своей маленькой хозяйки. Сердце щемит. Я прожила в этой квартире всю жизнь. Здесь прошло мое детство. Именно сюда мама и папа привезли меня с роддома в розовом клетчатом одеяле. В коридоре на старом куске обоев, который папа специально оставил при ремонте, красуются отметины моего взросления. Маленькие черточки с именем, датой и ростом в тот момент. Рядом теперь есть точно такие же Зуины. Как я уеду? Как оставлю всю свою небольшую семью? Дочь, маму и папу. Больше у нас никого нет. Так ли сильно мне нужна эта работа? Тем более после того, как арабы выставили эти свои странные условия. Муж им нужен. Без мужа я им не нужна. Дурацкие правила. Обвожу взглядом комнату и, вздохнув, иду к шкафу. Переодеваюсь в домашние шорты и майку. Волосы завязываю в высокий хвост. Достаю ноутбук, надо внести правки в диплом. И может зарегистрироваться на сайте знакомств. Где вообще в современном мире люди находят вторую половинку: на улице, в парке на пробежке или в торговом центре во время закупки еды на неделю? В замке проворачивается ключ, и в коридоре слышатся тихие голоса родителей. Выхожу к ним. Папа наклоняется над прогулочной коляской и вытаскивает оттуда сонную, начинающую похныкивать Зою. Розовая Панама съехала на бок. В ручке зажат букет из задуванчиков. Маленькая и милая, моя малышка. Привет. Уснула? спрашиваю, подходя ближе. Снимаю панамку с маленькой головки и приглаживаю светлые мокрые волосы, любовно разглядывая сонное кукольное личико. Нагонялась, смеется мама. Букет тебе собирала. Разжимаю пальчики, освобождая цветы. Надо поставить их в вазочку потому что после сна командирша обязательно будет их искать. Ничего нельзя выкинуть, если не хочешь потом слушать сорокаминутную истерику. Именно поэтому я храню все сломанные игрушки в отдельном пакете и бережно и не очень собираю все поделки и рисунки Зои. Вырубилась в лифте. Тихо произносит отец, покачивая малышку. Дал ей пюрешку. Так и знал, что до дома не дотянет. «Голопом неслись», — кивает мама. Вот и укачала ее по нашим тротуарам. Когда уже эти ямы заделают? Они каждый год на одном и том же месте появляются. Магия какая-то. «Напишу в администрацию», — хмурится отец. «Пусть пошевеливаются. На детскую площадку даже песка не завезли. Так и ковыряются мальки в прошлогоднем». «Там не песок, а сплошные кошачьи фекалии», — фыркает мама. «Лена, протри ей ручки, хватало ведь все подряд». Давай ее мне, положу в кроватку. Аккуратно забираю свою совсем не тяжелую ношу, прижимая к себе теплое тельце и вдыхаю родной запах. Пахнет ванильным печеньем и молоком. Целую влажный лобик и еще раз. Не могу, люблю до неба. Ляжешь с ней или придешь пить чай, шепчет мама и приподнимает вверх пакет. Пирожки с капустой и устрицы с маком принесла. «Приду, новости есть», — шепчу в ответ. «А я бы поспал», — бормочет папа и скрывается в ванной, где тут же начинает шуметь вода. В кроватке снимаю с Зои сандалики и стаскиваю носки. На пол тут же высыпается гора песчинок. Вот куда исчезает весь песок с детских площадок. Влажными салфетками протираю ладошки и, прикрыв малышку розовым одеялом, подкладываю под бок белого плюшевого мишку, который когда-то охранял еще мои сны. Тихо прикрыв за собой дверь, выхожу в коридор. На два с половиной часа тишина в доме обеспечена. На кухне мама гремит посудой, накрывая на стол обед для папы и чай с булочками для нас. Родители негромко припираются. легкий ветерок шевелит тюль. В центре стола стоит небольшая баночка из-под в которую устроились желтые одуванчики. Присаживаюсь на свободный стул напротив папы и, подперев кулаком подбородок, ложкой мешаю горячий чай когда защиту поставили. Деловито интересуется мама, двигая ко мне тарелку с пирожками. «Через неделю, если все будет нормально». «Конечно будет. С защиты еще никого не отчисляли», хохотнув, произносит отец. «Не трясь есть раньше времени. Как собеседование? Берут?» «Если мама всегда переживала за мою учебу и была категорически против того, чтобы я переходила на заочку, чему тебя там будут учить две недели в году?» то папа всегда переживает за моё дальнейшее трудоустройство. Связи у него много, всю жизнь проработал сначала в милиции, затем в полиции. Но мне, как графическому дизайнеру, его связи совсем не помогут. В нашем городе нет нормальной работы, уж точно нет такого уровня, который предлагают арабы. Визитки, рисовать и свадебные приглашения — это немного не то, чего я хочу от жизни. И папа это понимает. Берут, но выставили условия, отвечаю уклончиво. Как бы так подготовить родителей к внезапной новости о моем возможном фиктивном замужестве? Это еще какое прививку от бешенства сделать, шутит папа. Сан-Сан дай послушать нашу дочь. Что там, Леночка, что-то серьезное? Может, не поедешь, откажешься? Мама опускается напротив и озабоченно вглядывается в мое лицо. Она втайне надеется, что я все же останусь в городе и буду рисовать те самые визитки для ее коллег. На визитках далеко не уедешь и семью не прокормишь. Мама говорит, счастье не в деньгах, и я тоже отчасти в это верю. Однако для комфортной жизни все таки деньги в кармане очень важны. Регина, вот именно, дай ей сказать. И не будет она отказываться, нечего ей здесь торчать». Прежде чем родители опять начнут горячо спорить, а обсуждение моего отъезда последнее время сводится именно к ссорам между ними, я быстро излагаю суть проблемы. Папа к концу моего рассказа все сильнее хмурит густые брови. Мама, напротив, поднимает свои все выше и выше. Она напоминает мне в этот момент Дроздова, он реагировал точно так же. Разве что за сердце не хватался. В общем, подвожу неутешительный итог, перестав, наконец, мучить остывший чай. «Мне нужно найти мужа и как можно скорее». М да. А задача натянет папа и подергивает мочку уха, бросая взгляд на маму. «Может, какого-нибудь лейтенанта молодого из отделения попросить? Не в службу, а в дружбу. Мне не откажут, дочь, ты же знаешь. И вопросов лишних не будет». «Нужно, чтобы он смог ко мне приехать, если что, для поддержки легенды, понимаешь? А твоих могут не выпустить из страны», — говорю я. Все равно поспрашиваю. Сейчас наберу Михалычу, проконсультируюсь. Пап, давай не будем пока рассказывать всем, что я собираюсь фиктивно выскочить замуж в ближайшие две недели и нахожусь в поисках мужа. Чем меньше народу узнает, тем лучше. Тоже верно. Регин, чего молчишь? Поворачивается папа к притихшей маме. Она задумчиво жует губу, уставившись в окно. Я знаю этот взгляд и уже начинаю переживать. «Я думаю, Сашенька, и, кажется, знаю отличное решение этой проблемы». «Это какое?» «Потапов». «Нет», — выкрикиваю протестующий, прежде чем мама успевает продолжить свое маркетинговое предложение. «Только не он». «Георгий — отличный вариант». Начинает мама свою вечную шарманку по подсовыванию мне в кавалеры сына своей давней знакомой. «И ты давно ему нравишься. Вот уж кто точно не будет задавать лишних вопросов». Я галочки все объясню, и мы устроим вам свидание. Пробное. Надо же искать выход. Ты постоянно сидишь дома, вот сходишь, развеешься. Мама, страдальчески прикрываю лицо руками. Он ест свои козюльки. Гоша давно этого не делает. Ему 24 на минуточку. В 14 он все еще их ел. Жорик и машину купил. Неожиданно поддерживает эту идею папа. Стреляя в него взглядом. И ты, бруд». Родители в два голоса начинают описывать и нахваливать мне достоинство будущего фиктивного зятя, очень вдохновившись этой идеей. Мне остается только молчать и в ужасе качать головой. Однако выбора особо у меня нет. Что-то я не вижу очередь из потенциальных мужей, которая поджидает меня за углом. «Ладно». Произношу в конце рекламной акции, в которой не хватает только графика с диаграммой доходов Георгия Потапова, который уже не ест козюльки. Отличный вариант — это, конечно, мама погорячилась, но на безрыбье и на свидание с сыном маминой подруги сходить можно. Поэтому на следующий день, нарядившись в юбку канареечного цвета ниже колен и белую с воротом под горло футболку, я захожу в модное кафе «Лофт». Приветливая девушка Хостес проводит меня к забронированному столику, и я, традиционно опоздавшая на положенные 15 минут, кривлю губы. Жорика нет. Сообщений от него тоже нет. Мы обменялись контактами через мам. Дожила. И вчера он прислал мне улыбающийся желтый лысый смайлик. Опускаюсь на мягкий кожаный диванчик и подтягиваю к себе меню с напитками. Заказать вина в 2 часа дня будет слишком. Громкий взрыв девичьего смеха отвлекает от изучения барной карты — рассеянно перевожу взгляд на источник звука — и получаю удар в солнечное сплетение. Через несколько столов от меня сидит Дроздов с собственной персоной. Его как комары облепили смеющиеся блондинки, арома и Рат — Еще бы, такой улов. Все как на подбор модельные красотки. Он рассказывает им что-то, активно жестикулируя и улыбается во все свои ровные 32 совсем не замечая что я собираюсь прожечь в его лбу дыру